Глава 38. Чернее черного. Я снова достал бинокль и посмотрел туда, куда указывала демоница, но из-за тусклого зеленого света мне было трудно что-либо разглядеть. Видел только какие-то темные силуэты на земле у озера с необычной водой зеленого цвета. Не вижу ни зги. Я передал бинокль маните, чьи желтые глаза видели в темноте состроту звериных. Что видят твои зоркие эльфийские э, демонические глаза? Аманита поднесла бинокль к глазам. Она ответила не сразу и что-то долго выглядывала. Их полдюжины», — тихим голосом ответила демоница. Точно гномы не двигаются. Вся земля вокруг в крови. Некоторые тела выпотрошены. Она убрала бинокль от глаз и посмотрела на меня. Хочешь посмотреть поближе, да? спросила наёмница. Я вспомнил, что Лирая и Гогор рассказывали нам о нападениях, происходящих по всей яркости. Тела оставлены изуродованными. Ни одного выжившего не осталось. Мне хотелось посмотреть на следы преступления лично. Возможно, удастся найти зацепки и доказать причастность Моны Главное при этом не столкнуться с убийцами. Они вполне могут находиться всё ещё где-то поблизости. Это рискованно, но я хочу осмотреть тела сказал я, взвешивая все за и против. Возможно, получится выяснить, кто или что стоит за этими убийствами. Я так и подумала, вздохнула Аманита. У тебя, Денис, прямо тяга влезать туда, куда, возможно, влезать не следует. Я лишь улыбнулся в ответ. Пойду первым с колошом наготове, ответил я демониться. Ты держись позади. Ты лучше видишь в темноте, поэтому если засечёшь чего, сразу дай мне знать. Хорошо, партнёр я тебя прикрою. Амонита злоухмыльнулась, и её острые зубы блеснули в тусклом свете пещеры. Она коснулась Галила, до сих пор без дела висящего за её плечами. Спасибо, партнёр. Я улыбнулся в ответ и распрямился. Мы медленно двинулись к убитым гномам, лежавшим на берегу подземного озера со странной зелёной водой. Я впереди, амонита на небольшом расстоянии от меня, прячась в кустах, акиосасин. Я держал автомат наготове и взглядом сканировал дорогу впереди, готовый открыть огонь при любом намёке на опасность. Я не мог избавиться от странного параноидального ощущения, что за мной наблюдают. Что-то витало в воздухе, необъяснимое и трудноуловимое. Может быть, это был просто запах разложения, постепенно распространяющийся по воздуху. Напряжение, как натянутая до предела струна, завладело всем моим существом. Наконец, мы с аманитой подошли к неподвижным, безжизненным телам гномов. Их было семь. Все были ужасно изуродованы. Один из бедолаг распластался на камне у самой воды. Его кишки кольцами свисали из прорванной дыры в животе. Маленькие светящиеся рыбки неторопливо обгладывали часть кишок, попавших в воду. У другого гнома была сорвана плоть с лица. Через кровавые клочья проглядывали обнажённые кости и мышцы. Неподвижные мёртвые глаза без век смотрели в потолок пещеры. Остальные тела выглядели ещё хуже. Я не был брезгливым человеком. Мне доводилось убивать животных на охоте с отцом, свижевать их а потом поджаривать на костре. Но это было совсем другое, нечеловеческая жестокость, бессмысленное зверство. Мой желудок начало крутить. Я начал дышать через рот, чтобы избежать запаха крови, разложения и дерьма. Когда штуп меня жерогниль поимел, услышал я за спиной голос демоницы. Аманита, забыв про первоначальный план, вышла из кустов и поравнялась со мной, глядя на убитых широко распахнутыми глазами. Кто это сделал? Зачем? Я молчал, бы не знал ответа. Вокруг тел были разбросаны кирки, лопаты и три коротких меча. У некоторых гномов на поясе висели маленькие мешочки с монетами. На земле также валялись несколько туго набитых мешков. Возможно, товар на продажу или личные вещи. Нет произошедшее точно не было нападением разбойников. Работники ножа и топоры, как минимум, забрали бы кошельки с монетами. Может быть, это показная жестокость, чтобы посеять страх и панику, подумал я вслух. Лерайя мог быть прав насчёт Моны Возможно, безумный Вождь хочет искусственно создать угрозу, чтобы объединить все кланы под своим началом ради борьбы с ней. А на роль угрозы вполне сойдёт некий Колдун с поверхности, похитивший принцессу, мрачно добавила демоница, которого можно легко сделать козлом отпущения. Если это и впрямь план Монолайса, — неохотно произнёс я, то он и впрямь невероятно расчётливый и умный тип, несмотря на то, что безумец и извращенец. Иначе он бы и не захватил власть в клане Махис. Мне казалось, что убив Мурнымира, я сильно пошатнул власть Моналайса, лишив его одного из самых преданных соратников. Но фиг там. У безумного вождя всё было продумано на несколько шагов вперёд. При необходимости он мог легко корректировать свои планы, подстраивая их под изменившиеся обстоятельства. А Мурнымира он легко заменит на нового верного пса. Помнится, Чёрный алмаз перед смертью грозил глобальными переменами, ожидающими подземелье и даже поверхность. Он что-то знал о планах Моны Лайса? подошла к мешкам и начала распутывать верёвки, стягивающие их горло. Я продолжал рассматривать изуродованные тела гномов. Похоже, они были обычными рабочими или, может быть, торговцами. Мечи, валявшиеся на земле, кажется, не особо помогли своим хозяевам. Смогли ли гнома убить хоть кого-нибудь из нападавших? Неизвестно. Даже если торговцы кого-то и прикончили, убийцы забрали тела с собой. Очевидно, что не оставлять улик. В теории можно было бы сделать анализ крови, но такая возможность у меня отсутствовала. Пока я осматривал землю в поисках улик и следов, странное ощущение, что за нами наблюдают, стало только сильнее. Но это вполне могли быть игры разума. Я оглянулся, увидев вокруг лишь камни, колючие заросли и тени. Хм, да. Я нахмурился, сканируя пространство вокруг внимательным взглядом. Может быть, я всё ещё на нерве из-за ловушек в тоннеле? Но полагаю, лучше перебдеть, чем недобдеть. Амонита. Да? На денюшки? У меня нехорошее предчувствие». Поняла. Амонита кивнула и надела свои наушники. Я тоже надел шумоподавляющие наушники и на всякий случай включил их. Затем я снова повернулся к мертвецам и включил налобный фонарь, чтобы получше рассмотреть тела. Яркий луч прорезал пещерный сумрак. Я тут же заметил блеск металла в нескольких метрах от себя. Что это? Я подошёл к сверкающему на земле предмету, наклонился и поднял его. Это было что-то вроде большой золотой булавки. На ней был изображён странный символ, похожий на перевёрнутый треугольник с окружностями на остриях. Имущество гномов или улика? Денис, прошипела демоница позади меня, «Выруби фонарь. А то к нам сейчас со всей пещеры сбегутся. Упс. Повинился я и выключил свет. Весьма недальновидно с моей стороны. Смотри, что я нашла. Диевалица принесла один из мешков и открыла его горловину. Наклонившись, я увидел, что мешковина была наполнена осколками разноцветных кристаллов. Что это? спросил я и, протянув руку, взял один, чтобы рассмотреть поближе. Это камни из Зеркального сада, ответила демоница. Говорят, что они волшебные, Чародеи щедро платят за каждый. Внезапно я услышал грохот падающих камней где-то за спиной. Как будто кто-то сделав неосторожный шаг, вызвал небольшой обвал. Моё сердце пропустило один удар. Я резко обернулся, от увиденного мои волосы едва не встали дыбом. Из за ближайшего нагромождения камней появилось нечто очень странное. Что-то вроде вытянутого сгустка густка чёрного тумана в форме то ли скалопендры, то ли мухоловки, приникнув к земле, оно беззвучно с большой скоростью щёмануло в нашу сторону, летя невысоко над землёй. При этом нечто извивалось, словно сколопендра или змея. С боков от него отделялись тонкие клубки тумана, немного похожие на лапки насекомых. "Враг!" крикнул я и вскинул автомат, готовый открыть огонь на поражение. Однако чёрная клубящаяся масса двигалась так быстро, что прицелиться в неё было очень трудно. Частицы этого, то ли облака, то ли объёмной тени постоянно двигались и вида сливаясь или поглощая друг друга. Я несколько раз выстрелил, но пули ушли в молоко. Нечто издало странный звук, похожий на скрежет и шипение одновременно, и дёрнулась в сторону Аманиты. Из места, где должна была находиться голова твари, вырвалась толстое щупальца тумана и потянулась к демонице. Аманита выхватила свои клинки, готовая дать отпор. Острая лезвие запело, рассекая воздух. Клинок прошёл через щупальца насквозь, не нанеся видимого урона, лишь слегка взволновал поверхность тумана. Из туманной поверхности щупальца внезапно показалась чёрная костяная рука. Словно сделанная из смолы или нефти, её пальцы оканчивались зазубренными когтями. Следом за рукой показался чёрный череп, скалищийся рядами острых зубов. Скелет ударил аманиту когтистой рукой. Демоница подставила под удар свой длинный кинжал. Когти твари со скрежетом прошлись по металлу, оставив на лезвие несколько небольших, но длинных царапин. Удар вышел очень сильный. Амонита аж пошатнулась, но она тут же устремилась аккурат к черепушке, грозя отделить её от позвоночного столба. Но за секунду до столкновения череп и рука распались на чёрные туманные частицы и всосались в щупальца хобот, а оно в свою очередь втянулось в тело твари. Что, мать вашу, происходит? Облако чёрного тумана в виде змеи или сколопендры стремительно окружило нас, отрезав все пути к отступлению. Аморфная переливающая масса тумана начала разбухать и разрастаться, возводя вокруг нас огромную непреодолимую стену. И в этой стене мельтешащей черноты, я начал различать жуткие человекоподобные силуэты. Внезапно в глубине непроглядной черноты вспыхнули два глаза, яркие и пылающие, словно состояли из лавы. Я с ужасом осознал, что они смотрят прямо на меня, очень внимательно, как будто изучают В этих жгучих очах чувствовался разум. Я мог уверенно сказать, что мы имеем дело не с животным, а с чем-то не уступающим человеку в умении мыслить. Аманита почему-то существо совершенно не интересовало. Всё его внимание сосредоточилось на мне. Под глазами появилась светящаяся щель рта. Он приоткрылся, Сверкнули ряды острых, как у акулы, огненных зубов. Вниз потекла маленькая ниточка дымящейся лавы. Существо произнесло одно слово на жутком гортанном языке, и я узнал его. Это был тот самый древний язык, который аманита использовала, чтобы вызвать обвал. От неестественных жутких звуков, произнесенных нечеловеческой гортанью, по моей спине побежали ледяные мурашки. Не знаю, каким образом, но я понял значение произнесенного слова. Может быть, по интонации существа догадался, может быть, на уровне интуиции, а может быть, помог переводчик речи. Не знаю. Существо произнесло: "Нашёл". Конец книги. Текст читал Максим Полтавский.